Глава 5. Остаться в живых. Когда он открыл глаза, перед ним оказался закруглённый тёмный свод, подпёртый деревянной стойкой. Чистилище или куда там попадает душа после смерти, Подозрительно походила на метро, точнее, на грязный и заброшенный туннель. После увиденного Сергея не удивило, если бы тут ещё обнаружились рельсы и шпалы. Он кое-как скосил глаза, почему-то они отказывались повиноваться, да и голова в ответ на это желание отозвалась раскалывающей затылок болью. Зато и шпалы, и рельсы оказались на месте, и именно там, где им и положено быть, на дне туннеля. Между двумя соседними шпалами горел маленький костёр, а возле костра, смешно поджав под себя ноги, сидела Полина. Мы умерли, спросил у неё Сергей. Не то чтобы он в этом сомневался, просто надо же было с чего-то начать разговор. Девушка посмотрела на него, хмыкнула и отвернулась. Не знаю, как ты, а я лично пока жива. Её ответ удивил Сергея. Если она жива, Как же тогда с ним разговаривает? И вообще, что здесь делает? Живым в чистилище вроде бы появляться не полагается. Может, врёт? Сергей тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться. Лучше бы этого не делал. Затылок буквально взорвался. Кажется, он даже застонал, потому что Полина снова обернулась. Бу-бу, головка-то. Ни то с удовлетворением, ни то с издёвкой, сказала она. Ничего, пройдёт. Зато может теперь будешь слушать, что тебе говорят. Слушать? О чём это она? Сергей попытался приподняться на локте, потому что всё это время, оказывается, лежал на спине, но эта попытка только обернулась новой, раскалывающей череп болью. Полина Хмура посмотрела на него, потом молча поднялась на ноги, подошла и, ухватив его подмышки, помогла сесть. Пить хочешь? Сергей прислушался к своим ощущениям, хотел помотать головой, но вовремя сообразил, что этого лучше не делать, и ограничился односложным ответом: "Не хочу". "Везёт", заметила Полина. "А вот я хочу". Сергей осмотрелся по сторонам. Амфор с божественным нектаром, бьющих из-под земли источников с живительной влагой, даже жестяной или эмалированной кружки с обычной проточной водой, не было и в помине, только расходящийся в двух направлениях темный туннель. Впрочем, попавшие в чистилище души, кажется, и должны испытывать муки. Или это только в аду? Стоило подумать о муках, как сразу накатила жажда. Сергей Сергитов взглянул на девушку. И чего она полезла со своим вопросом? Полина подошла к подпирающему свод деревянному столбу, с помощью своего метательного ножа, который почему-то снова оказался у неё, настругала щепок и подбросила их в догорающий костёр. Да что же это за чистилище, где даже костёр приходится поддерживать самостоятельно? Или всё-таки не чистилище? Мы вообще где? Осторожно уточнил Сергей. А ты сам не догадываешься? хмыкнула она. Похоже на метро. Похоже, передразнила его Полина. Ты что, вообще ничего не помнишь? Сергей задумался. Все, что происходило с ним живым, он помнил отлично. И сплетенные из тысяч паутинных нитей живые щупальца, и жуткую гибель опутанных паутиной людей, и обращенный к нему крик отца, и бьющую из жерла огнемета струю пламени, и свой бросок к баррикаде, закончившийся ударом в голову, и... с этого момента воспоминания заканчивались, и начинались одни догадки. Причём, если рассуждать здраво, он всё же скорее жив, чем мёртв. Тогда где паутина, где станция, где отец, где все остальные? Так мы всё-таки где? вернулся Сергей к своему прежнему вопросу. В перегоне между рощей и маршалкой, помнишь, где встретили крыс, недалеко от этого места. А как мы здесь оказались? Кто, как? усмехнулась Полина. Я ногами дошла, а ты на мне доехал. На тебе? переспросил Сергей. Ты что, меня на себе притащила? Полина снова хмыкнула. Пришлось. А отец и те, кто с ним были, вместо ответа Полина молча отвернулась к костру. Что ты молчишь? Отвечай! закричал на неё Сергей. Она резко обернулась. В свете дрожащего пламени её лицо казалось неживым. а широко распахнутые глаза превратились в черные дыры в пустых глазницах. «Что ты хочешь от меня услышать? Их больше нет. Доволен?» «Нет», — как эхо повторил Сергей. Откуда-то из живота поднялась волна злости и возмущения. «Ты врешь! Ты все врешь! Я тебе не верю!» Алина пристально взглянула на него, потом подошла почти вплотную и вдруг влепила увесистую оплеуху, а когда Сергей схватился за вспыхнувшую щеку, быстро и зло заговорила: "Заткнись и слушай. Ты думаешь, твой отец был всесилен или бессмертен? Так вот, это не так". Все сильных и бессмертных людей не бывает. Зато полно вещей, которые обрывают жизнь. Это может оказаться выпущенная из-за угла пуля, выпрогнувший из засады монстр, болезнь или подкравшаяся старость. Мы все умрём, одни раньше, другие позже. Твоему отцу повезло. Он умер в бою, защищая свой дом как воин и командир, а не от предательского выстрела в живот, как мой. С Полиной что-то случилось. Горящий взгляд потух, плечи опали. Из неё как будто выпустили воздух. Девушка медленно вернулась назад и тяжело опустилась на землю возле костра. Сидела и смотрела на огонь, а Сергей смотрел на неё и не знал, что ответить. Её слова были жестоки и безжалостны, но это были правильные слова. Как та страшная реальность, в которой и он, и она оказались. Только сейчас Сергей вдруг со всей ясностью осознал, что у него больше нет ни дома, ни отца, ни друзей, нет никого, кроме этой девушки, которая на себе вытащила его с гибнущей станции. Он подошёл к ней и, присев рядом на землю, осторожно обнял за плечи. Прости, что наорал на тебя. Она всхлипнула и вытерла кулачком мокрый нос. Ты тоже прости меня за то, что я приложила тебя прикладом. Так это ты меня? Сергей потрогал гудящий затылок, на котором запеклась кровь. Не трогай, разберидишь рану, остановила его Полина. Пришлось иначе тебя было не остановить. Слов ты не понимал. Так это она кричала, сообразил Сергей. А что было потом? «Потом ты вырубился, я кое-как схватила тебя, взвалила на спину и ходу». «А мой дробовик!» Сергей запоздало осознал, что остался без оружия. Полина пожала плечами. «Наверное, так и валяется на платформе вместе с фонарем». Фонарь разбился. «Значит, автомат и револьвер...» Сергей перевел взгляд с автомата за спиной Полины на револьверную кубуру у себя на боку. «Это все, что у нас осталось?» Полина неожиданно сбросила с плеч его руку. «Калаш мой! Ты сам мне его отдал!» Холодно сказала она. «А револьвер так и быть, можешь оставить себе!» «Подожди, что значит «себе»?» Опешил Сергей. «Ты что, не собираешься идти со мной на Сибирскую?» «А что я там забыла?» Сергей растерялся еще больше. «А что я там забыла?» Но ведь надо рассказать о том, что у нас случилось. Люди должны знать, да им плевать, перебила его Полина. Плевать и на вас, и на то, что у вас случилось. Зато мне не плевать, упрямо возразил Сергей. Отец перед смертью просил меня об этом, и я доберусь до сибирской. В союзе должны знать, как погибла наша станция. Иди, равнодушно ответила Полина. Только без меня. А ты куда пойдёшь? Тебе не всё равно с вызовом спросила она. Сергей тяжело вздохнул. По линии нужно говорить правду. Только в этом случае можно было рассчитывать на ответную откровенность и помощь. А её помощь сейчас требовалась ему как никогда. Понимаешь, я никогда не был там, начал он, но не успел закончить фразу, как она перебила его. Ты никогда не был на сибирской и собираешься туда идти? Подожди, остановил девушку Сергей. Дай договорить. Я знаю, что перегон между Сибирской и Маршальской очень опасный. Знаю, что все, кто пытался пройти его поодиночке, бесследно пропали. Но большие караваны проходят по нему совершенно свободно. Вот я и подумал, что мы могли бы пройти этот перегон вместе, ведь нам наверняка по пути, даже если ты не собираешься задерживаться на Сибирской. Значит, так. С ростановкой ответила Полина. По пути нам только до маршалки. Да и то, на саму станцию я заходить не собираюсь. Хватит с меня и прошлого раза. Обойду вокруг. Если хочешь, могу прогуляться с тобой, мне всё равно. Но дальше наши пути расходятся. Говорю об этом сразу, чтобы ты потом не ныл. Если собираешься пробираться на сибирскую, советую дождаться на маршалке торгового каравана. Но караван, может, будет только через неделю, обречённо воскликнул Сергей. А может и через месяц, добавила Полина. Ведь ты не знаешь, когда был предыдущий. Но повторяю ещё раз, примкнуть к каравану это твой единственный реальный шанс попасть на Сибирку. А если по поверхности, по поверхности, передразнила его Полина. Ты хоть раз выбирался туда? ни разу, признался Сергей. Тогда не стоит и пытаться. Почему? нахмурился он. Потому что ты дурак, отрезала Полина. Ты никогда не найдёшь дорогу к внешнему входу Сибирки. Ты даже не знаешь, где этот вход. Да если бы и знал, тебе нипочём не дойти до него. Тебя сожрут прямо возле маршалки в ближайших же развалинах. А я всё равно попытаюсь, упрямо сказал Сергей. Идиот. Поставила диагноз Полина, потом сердито глянула на него и добавила: "Ладно, пошли. Может, по дороге ещё одумаешься".